644. -я. Матерь Агни-йоги Духом и сердцем утверждаю, что не имеете большего заступника и друга на земле и в мирах. Ответствуйте признательностью и любовью. На внимание и заботу отвечайте светом своим, от вас исходящим и в мир приносимым во тьму. Когда сердце ваше светом сияет, радость Владыки ибо дети его. Как уговорить и как убедить, что лишь полна преданностью и полной отдачей себя в духе Владыки достигаете недостижимое и невозможное делаете возможным. Отдаться Владыке всем сознанием, если сознание позволяет радость для духа. Буду твердить о владыке до тех пор, пока не станет он пищей и жизнью, иначе ведь не дойти. На них, мечущихся по коре планеты, не смотрите, не их ваш удел, ваш путь к свету, к нему, с ним яро в сердце.